Вывод. Развитие культуры в XIX – начале XX века в конечном итоге определялось теми экономическими, социальными и политическими процессами, которые происходили в жизни России. Наука, литература, искусство развивались под влиянием нараставшего революционного движения в стране, начавшегося с восстания декабристов и завершившегося в октябре 1917 года под руководством партии большевиков «Победой социалистической революции». Это и определило идейно-художественное своеобразие передовой литературы и искусства, отразивших величайшие сдвиги в развитии человеческого общества. В течение указанного периода шел неуклонный процесс демократизации культуры. Лучшие представители творческой интеллигенции ощущали тесную духовную связь с народом, правдиво отражали его жизнь и поднимали в своих произведениях важнейшие общественные и социальные вопросы. Для них были характерны любовь к родной земле, вера в великое будущее народа, осознание своего высокого общественного призвания. Одна из самых главных тем литературы и искусства – тема Родины и народа, проходит через лучшие произведения писателей, поэтов, музыкантов, художников, которые обращались к сложным и великим событиям истории, ставшим переломными в судьбах народа. Смелость в постановке больших общественных вопросов и реализм в их отображении – характерная черта классической литературы и искусства XIX – начала XX века, достигших необычайного расцвета, Искусство не только наполнилось новым содержанием, оно приобрело и совершенство эстетической формы. В ярких типических образах правдиво и широко отразилось многообразие общественной и социальной жизни России с ее сложностями и противоречиями. Глубина и значительность идейного содержания, связь с передовыми общественными течениями, критика и отрицание устоев несправедливого общественного строя Гуманизм, народность, патриотизм, высокая духовность, любовь и уважение к человеку выдвинули русскую литературу и искусство на одно из ведущих мест в мире, определили их всемирное историческое значение. Лучшие произведения художественной литературы переводились на иностранные языки. Уже при жизни Пушкина его творчество получило признание за пределами родной страны. Широчайшую известность и признание в мире приобрели произведения Тургенева. Во многих европейских странах издавались книги Некрасова, Достоевского, Толстого, Горького, Чехова. Страница 530 Оперы Глинки, Чайковского исполнялись на сценах многих театров. Весь мир обошли оперы Мусоргского, Борис Годунов и постановки русского балета. Открытиями и изобретениями выдающегося значения ознаменовалось развитие русской науки и техники. На десятилетия опередили свое время труды Н.И. Лобачевского. Выдающиеся результаты были получены отечественными учеными-физиками. Их работы в первой половине XIX века в области электричества способствовали обоснованию электромагнитной теории света, Закона сохранения и превращения энергии – одного из трех великих открытий XIX века. Величайшим завоеванием науки XIX века было открытие Дмитрием Ивановичем Менделеевым периодического закона химических элементов, который Энгельс охарактеризовал как одно из подтверждений законов материалистической диалектики. Теория химического строения вещества, созданная а А.М. Бутлеровым, заложила основы современной органической химии. Целый ряд замечательных открытий был сделан в биологии и физиологии. В начале XX века Константин Эдуардович Циолковский обосновал теорию покорения космического пространства человеком. Достижения русских ученых и в первую очередь величайшие открытия в области естествознания способствовали утверждению материалистического направления в науке. Отечественное естествознание создавало существенные предпосылки и закладывало основы для восхождения научного творчества на высшую, принципиально новую ступень, на позиции диалектического и исторического материализма, которыми русская наука, основываясь на учении марксизма ленинизма, прочно владевает уже в советскую эпоху. Замечательные представители русской науки и техники были настоящими энтузиастами своего дела, пламенными патриотами. Они стремились поставить научные изыскания и теоретические выводы на службу народу, были инициаторами многих исследований по изучению богатств страны, фауны и флоры, ее климата, почв. Использование в области математики, механики, химии и других наук находили применение в различных областях промышленности – Многие изобретения, прославившие русский технический гений, появились в нашей стране намного раньше, чем за рубежом. Россия является родиной величайшего технического изобретения радио. Достижения русских ученых, обогатившие мировую науку, получили высокое признание международной научной общественности. Русские ученые избирались почетными членами иностранных научных обществ, академий, университетов. Им присуждались высшие международные награды. Они были участниками многих международных научных конгрессов, съездов. Членом почти всех Академий мира и почетным членом около ста научных учреждений был избран Менделеев. Членом многих зарубежных академий был математик П.Л. Чебышев к а тимирязев член лондонского королевского общества был также почетным доктором университета в глазго кэмбриджи и женевии членом корреспондентом эдинбургского ботанического общества всемирную известность и признание получила деятельность п п семенова теньшанского почетного члена многих географических и общественных учреждений европы немало географических объектов названы его именем Имена ряда русских исследователей носят моря, острова, полуострова, земного шара. В 1879 году Лондонское географическое общество присудило Н.М. Пржевальскому золотую медаль в знак признания его выдающихся заслуг перед географической наукой. Ему были присуждены награды и ряда других иностранных географических обществ. Выдающиеся достижения русской науки были отмечены Нобелевской премией – Страница 531. В 1904 году лауреатом этой премии стал физиолог И. П. Павлов. В 1908 году И. И. Мечников. Выдающемуся ученому А. Н. Крылову, первому из иностранцев в Англии, была вручена золотая медаль 1895 года. За работы в области математики С. в Ковалевской была присуждена премия Шведской и Парижской академии наук. Изобретения, образцы русской промышленности неоднократно получали международные награды. Многие замечательные открытия и изобретения не могли быть осуществлены на родине и нередко впервые использовались за рубежом. Такова судьба электрической лампочки, знаменитой свечи П.Н. Яблочкова первого в мире трамвая на электрической тяге по схеме русского инженера Ф.А. Пиротского и другие. Причина этого коренилась и в слабой материально-технической базе, и в политическом строе России. В условиях царской России широкие народные массы не могли пользоваться великими завоеваниями культуры, плодами деятельности лучших своих сынов. Только после победы Великой Октябрьской социалистической революции были созданы благоприятные условия для развития науки и техники на благо народа. Деятельность многих выдающихся ученых, писателей, и художников по-настоящему развернулась и расцвела в советский период. Они внесли большой вклад в становление культуры народов СССР. Лучшее прогрессивное достижение культур XIX – начала XX века наследует и развивает социалистическая культура. Конец 26 главы. Развитие культуры в XIX – начале XX века.